Вы так говорите, потому что не знаете и не понимаете Григория Ефимовича. Познакомьтесь с ним ближе, и если он вас полюбит, то тогда вы сами убедитесь, какой он особенный и удивительный человек. В людях он ошибаться не может. Ему самим Богом дана такая прозорливость, что он сразу узнает все мысли, он их читает, посмотрев на человека. Поэтому-то его так и любят в царском селе, и, конечно, доверяют ему во всем. Он помогает государю и не распознавать каждого. Он оберегает их от обмана, от всякого опасного влияния. Ах, если бы не Григорий Ефимович, то все бы давно погибло», заключила МГ самым убежденным тоном. Я прекратил бесполезный разговор, простился и ушел. Вернувшись домой, я стал обдумывать свой дальнейший образ действий. То, что я слышал от МГ – только еще лишний раз подтвердила мне, что против Распутина одними словами бороться недостаточно. Бессильна логика, бессильны самые веские данные для убеждения людей с помраченным сознанием. Нельзя было больше терять времени на разговоры, а нужно было действовать решительно и энергично, пока еще не все потеряно.